Издательский дом Союз и издательство Покидешев и сыновья представляют Джон Голсорси сдаётся в наём. Перевод Надежды Вольпин. Из чресел враждебных под звездой злосчастной любовников чута произошла. Шекспир. Ромео и Джульетта. Часть первая. Глава первая. Встреча. 12 мая 1920 года Сомс Форсайт вышел из подъезда своей гостиницы Knightsbridge Hotel с намерением посетить выставку в картинной галерее на Cork Street и заглянуть в будущее. Он шёл пешком. Со времени войны он по мере возможности избегал такси. Шофёры, на его взгляд, были отъявленные невержи, хотя теперь, когда война закончилась,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 А привычка ругать немцев за бессовестность естественным образом перерождалась в привычку ругать тред-юнионы. Если не открыто, то втайне кар души. Он шёл пешком. Торопиться было некуда, так как они с Флёр условились встретиться в галерее в 4:00, а сейчас было только половина третьего. Ходить пешком сомс считал для себя полезным. У него пошаливала печень.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 не поддерживал войны всей душой с первых её дней. Но между такой поддержкой и личным непосредственным участием в войне родной дочери и жены зияла пропасть, созданная его старозаветным отвращением к экстравагантным проявлениям чувств. Так, например, он решительно воспротивился желанию прилесной Аннет в 14 году ей было только 34 года поехать во Францию на свою шер по три, дорогую родину, как она выражалась теперь под влиянием войны, и ухаживать там за своими брев полю, храбрыми солдатиками, губить здоровье, портить внешность. Да какая она в самом деле сестра милосердия? Самс наложил своё вето. Пусть дома шьёт на них или вяжет. Онат не поехала. Но с этого времени что-то в ней изменилось. Её неприятная наклонность смеяться над ним, не открытая, а как-то по-своему, постоянно подтрунивая, заметно возросла. В отношении Флёр война разрешила трудный вопрос отдать ли девочку в школу или нет. Лучше было отделить её от воинствующего патриотизма матери, от воздушных налётов и от стремлений к экстравагантным поступкам. Поэтому Сомс поместил её в пансион, настолько далеко на западе страны, насколько это по его представлениям было совместимо с хорошим тоном. Этчен на по ней скучал. Флёр. Он отнюдь не сожалел об иностранном имени, которым внезапно при её рождении решила крестить дочь, хотя это и было явной уступкой Франции. Флёр. Красивое имя, красивая девушка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 Второй брак не пробудил в нём горячих чувств. Самс знал в жизни лишь одну подлинную страсть к своей первой жене, к Ирам. Да. А тот бездельник, его двоюродный братец Джалиан, которому она досталась, совсем, говорят, отдряхлел. Неудивительно. В 72 года, после 20 лет третьего брака,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 самом богатеньком из младших форсайтов, как выразился бы последний из старшего поколения, Тимоти Форсайт, которому шёл теперь 101 год. Тень платанов падала на его простую фетровую шляпу. Сомс делал ставку цилиндру. В наши дни не стоит афишировать своё богатство. Платаны. Мысль круто перенесла его в Мадрид к последней Пасхе перед войной. Когда он колебался, купить ли Гойю или нет, предпринял путешествие с целью изучить художника на его родине. Гоя произвёл на него впечатление первоклассный художник, подлинный гений. Как ни высоко ценят сейчас этого мастера, решил он, его станут ценить ещё выше, прежде чем окончательно сдадут в архив. Новое увлечение Гойей будет сильнее первого, безусловно. Ессомс купил картину. В ту поездку он, вопреки своему обычаю, заказал также копию с фрески Эль-Греко, Сбор винограда. На ней была изображена подбоченевшаяся девушка, которая напоминала ему дочь. Полотно висело теперь в его галерее на Мейпл-Дерхэме и выглядело довольно убого. Гойю не скопируешь Однако в отсутствие дочери Сом часто заглядывался на картину, пленёнённый неуловимым сходством в лёгкой, прямой, стройной фигуре, в широком просвете между изогнутыми дугой бровями, в затаённом пламени тёмных глаз. Странно, что у флёрт тёмные глаза, когда у него самого глаза серые. У Истова форса это не может быть карих глаз, а у матери голубые. Но правда у её бабушки Ламот, глаза тёмные как патока. Он пошёл дальше в направлении к углу гай парка. Ярче всего произошедшая в Англии перемена отразилась на Ротонроу. Родившись в двух шагах отсюда, сам вспомнил Роулс 1860 года. Сюда приводили его ребёнком. И он выглядывая из-за кринолина, вглядел на всадников с бакенбардами в тугих лосинах, как скакали они мимо, рисуясь своей кавалерийской посадкой, как снимали учтиво белые с выгнутыми полями цилиндры. Самый воздух дышал досугом. Колтиногий человечек в длинном красном жилете вечно тёрся среди модников, держа на сворках несколько собак. И всё набиваешь продать одно из них его матери. Балонки, Кингс Чарльз, лев редкий, питавший явное пристрастие к её кринолину. Их теперь не увидишь нигде. Не увидишь ничего изысканного. Сидит он элемирадами, рабочий люд. И не на что ему поглядеть. Разве что проедет сидя по-мужски краснощёкая толстушка в котёлке.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 как сказала бы онет. Но ничего прочного и цельного, что могло бы порадовать глаз. И в эту мешанину дурных манер и распущённых нравов брошена его дочь, цветок его жизни. А если заберут в свои руки власть лейбористы, неужели это ему дастся? Вот когда наступит самое худшее. Он прошёл под аркой, из которой сняли наконец слава богу уродливые землисто-серые прожекторы. Навели бы лучше прожекторы на дорогу, по которой все они идут, подумал он. Осветили бы свою пресловутую демократию. И он направил шатпы свои по Пикадилли, миноя клуб за клубом. В фонаре а ещё, мы сидит несомненно Джордж Форсайт. Джордж так раздобрел, что проводит в клубе почти всё своё время. Ники, недвижный, насмешливый, сардонический глаз наблюдающий падение людей и нравов, и сам сускорил шаг, так как чувствовал себя всегда неуловко под взглядом своего двоюродного брата. Джордж, как он слышал в разгар войны, написал воззвание за подписью Патриот, в котором жаловался на истерию правительства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 вступив в компаньёны он пайщиком в юридическую контору 20 лет назад в тот мучительный период своей жизни, когда он разводился с Иран, самс как-то незаметно для других и для себя удержал за собой управление всеми денежными делами форсайтов. После минутного колебания он кивнул Джорджу и вошёл в клуб. Со времени смерти в Париже его зятья Монтегю Дарти смерти, которую каждый объяснял по-своему, соглашаясь лишь в одном, что это не самоубийство. Айшэм Клуб казался Сомсу более приличным, чем раньше. Джордж тоже, как ему было известно, успел перебеситься, растратил свой прежний пыл и окончательно отдался чреву угодию, выбирая лишь самые изысканные блюда, чтобы дальше не полнеть. До да сохранил по его собственным словам только две-три старых клячи, дабы не утратить окончательно интереса к жизни. И так Сомс подсел к своему двоюродному брату Устоликову в фонаре, не испытывая, как в былые времена, стеснительного чувства, что совершает оплошность. Джордж протянул ему халлённую руку. Мы не виделись с окончания войны. Как жена, благодарю, холодно ответил Сомс. Здорово. Скрытая усмешка покривила на мгновение мессистное лицо Джорджа, иплотаядно притаилась в глазу. "Этот бельгиец, профон сказал он, прошёл у нас в члены клуба. Подозрительный субъект". "Да", пробурчал Сомс. "О чём ты хотел со мной поговорить? О старом Тимоти? Он того и гляди сорвётся с крючка. Завещание он, наверное, составил. Да.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 А то мне пора идти. Филин ты такой, ответили, казалось, глаза Джорджа. Да, всё. Загляни к старичку в мавзолей, вдруг захочет попророчествовать. Усмешка замерла в обильных рытвинах на его лице. Он добавил: Неужели вы, юристы, не придумали, как отлынивать от подоходного налога, будь он трижды проклят?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 Я так воспитан, чтобы ничего не делать. И вот теперь на склоне лет моих нищаю с каждым днём. Эти либористы намеренно драть с нас семь шкур, пока не оборут до чисто. Чем ты думаешь, тогда зарабатывать свой хлеб? Я буду работать свои 6 часов в день. Буду обучать политиков искусству понимать юмор. Мой тебе совет, сомс пройди в парламент, обеспечичь себе 400 фунтов в год и найми меня учителем. И когда Сомс удалился, он занял своё прежнее место у окна в фонаре. Сомс шёл по Пикадилли, углубившись в размышления, вызванные словами кузена. Он всегда трудился и копил, а Джордж всегда бездельничал и транжирил. И всё-таки Если дело дойдёт до конфискации, то в первую голову будет ограблен он, бережливый труженик. Это было отрицанием всякой добродетели, не опровержением всех форсайцских принципов. А э, может ли цивилизация строиться на каких-либо иных принципах? Сам предполагал, что не может. Правда, картину у него не отберут, не поймут их ценности, но сколько будут стоить картины Если эти сумасброды начнут нажимать на капитал, ровным счётом ничего. Я не за себя тревожусь, думал он. Я мог бы жить на 500 фунтов в год в моём-то возрасте и не заметил бы разницы. Но флёр, это состояние так умно застрахованное, эти сокровища так старательно выбранные и накопленные, всё это предназначалось для неё.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 Самс храбро двинулся к чему-то, что показалось похожим на фонарный столб, накренившийся от столкновения с автобусом. Вещь была выдвинута на 3 шага от стены и в каталоге названа Юпитером. Самс с любопытством осматривал её, так как с недавнего времени уделял некоторое внимание скульптуре. Если это Юпитер, думало он, то какова же Юнона? и вдруг, как раз напротив, он узрел и ее. Богиня показалась ему как нельзя более похожей на водокачку с двумя рычагами, слегка запорошенную снегом. Он глядел на нее в недоумении, когда слява рядом с ним остановились двое. «Пронзительно — Пронзительно! — громко сказал один из них. — Жаргонное словцо! — проворчал про себя Сомс. Мальчишеский голос другого возразил.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 Ничего не напишешь. Народ устал. Для чувствительности нет почвы. Из нас вышибли всякую чувствительность. Так, но я считаю себя вправе питать некоторую слабость к красоте. Я прошёл через войну. Вы обранили платок, сэр. Сомс увидел протянутый ему носовой платок. Он взял его с присущей ему подозрительностью и поднёс к носу. Запах был правильный. Чуть пахло диколоном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 Майкл Монт, он поспешно снял шляпу. Сомс уже раскаиваясь в своём внезапном порыве, также слегка приподнял шляпу и покосился на второго из молодых людей. Лиловый галстук, приправтивные бачки, точно два слизника и презрительно прищуренные глаза. Вероятно, поэт. За много лет Сомс в первый раз допустил подобную оплошность. И взволнованно уселся в нише. Чего ради ему вздумалось дать свою карточку какому-то вертопраху, который водится с подобными субъектами? Его образ Флёр, всегда таившийся за каждым его помыслом, выступил, как сбоем часов, выступает заводная филигранная фигурка на старых курантах. На стенде против ниши висело большое полотно. А на нём множество жёлто-красных точно помидоры-кубиков. И больше ничего не показалось Сомсу из его убежища. Заглянул в каталог. Номер 32. Город будущего. Пол-пост. Полагают, тоже сатира, подумал он. Ну и чушь. Но следующая его мысль была уже осторожней. Нельзя торопиться с осуждением. Имела же успех очень громкий полосатая мазня момне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 Удивительно, да, аэроплан, не правда ли? Под кубиками шла белая полоса, иссечённая чёрными вертикалями, которым Сомс уже вовсе не мог подобрать никакого значения, пока не подошёл кто-то ещё и не прошептал. Сколько экспрессии придаёт этот передний план! Экспрессия! Воразительность! На что же тут выражено? Сомс вернулся к своему креслу в нише. Умора, сказал бы его отец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 Мердл Сомс с городом будущего остановились. Женщина и юноша. Они стояли к нему спиной, но Сомс поспешно заслонил лицо каталогом и надвинув шляпу, продолжал наблюдать за ними. Он не мог не узнать эту спину, по-прежнему устроенную, хотя волосы над ней посидели. Ирен. Его разведённая жена Ирен. А этот юноша, наверное, её сын. Её сына Джольона Форсайта. И их мальчик, Он на 6 месяцев старше его собственной дочери. И вновь переживая в мыслях горькие дни развода, Сомс встал, чтобы уйти, но тотчас поспешно сел на прежнее место. И Рэн повернула голову, собираясь что-то сказать сыну. В профиле она была так моложава, что седые волосы казались напудренными точно на маскараде. А на губах её блуждала улыбка, какой Сомс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 И это было незаслуженно. Их сын мог быть его сыном. Флёр могла бы быть её дочерью, если бы эта женщина не преступила черту. Она пустил каталог. И если она его увидит, что ж, тем лучше. Воспоминание о своём проступке в присутствии сына, который может быть ничего не знает о её прошлом будет благим перстом немизиды, который рано или поздно должен коснуться её. Потом, смутно осознавая, что подобная мысль экстравагантна для форса эта в его возрасте, Сомс вынул часы. Начало 5. Флёр запаздывает. Она пошла к его племяннице Имо Джен Кардиган, и там её, конечно, угощают папиросами, сплетнями, всякой ерундой. Сомс услышал, как юноша рассмеялся и сказал с горячностью: "Мамочка, это верно кто-нибудь из несчастненьких тётей Джон? Это, кажется, полпост мой родной". Сомс вздрогнула от этих двух последних слов. Он никогда не слышал их от Рэн, и вдруг она его увидела. Должно быть, в глазах его отразилась саркастическая улыбка Джорджа Форсайта, так как её затянутая в перчатку рука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 Что остаётся ему кроме призраков? Правда, у него есть флёр, и глаза его остановились на входных дверях. Ей пора прийти. Но она обязательно должна заставить его ждать. И вдруг перед ним явилась не женщина, ветер. Маленькая лёгкая фигурка, одетая в сине-зелёный балахон, перехваченный металлическим поясом. Из-под лям тоналбу выбивались непокорные красного золота волосы, подёрнутые сединой. Она остановилась, заговорив со служителями галерей, и что-то очень знакомое дрознило память Сомса. Глаза, подбородок, волосы, повадка что-то в ней напоминало крошечного скайтерьера, ожидающего обеда. Но, ну, конечно, Джун Форсайт, его двоюродная племянница Джун И она направляется прямо в его укромный уголок. Джун в глубокой задумчивости села рядом с ним, достала записную книжку и сделала карандашом пометку. Сомс боялся шелохнуться. Проклятая вещь родство. Бесвкусица. Услышал он её шёпот. Потом, словно в досаде на присутствие постороннего, который может её подслушать, она взглянула на него. Случилось самое худшее. Сомс. Сомс повернул голову на самую малую талику. Как поживаете? спросил он. Мы с вами не виделись 20 лет. Да? Что вас сюда привело? Не иначе как мои грехи, ответил Сомс. Ну и мазня. Мазня? О, конечно. Ведь это ещё не получило признания. И никогда не получит, ответил Сомс. Это должно приносить убийственные убытки, несомненно, и приносит. А вы откуда знаете? Это галерея моя. Самс в неподдельном изумлении повёл носом. Ваша? Чего ради вы устраиваете подобные выставки? Я не смотрю на искусство как на бакалейную торговлю. Самс указал на город будущего. Взгляните на это.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 Что все они делали во время войны? Сын молодого Роджера был ранен. Второй сын Сент-Джона Хеймена убит. Старший сын молодого Николаса получил орден Британской империи, или чем там их награждают. Все так или иначе приняли участие в войне. Этот мальчишка, сын Джолиона и Рэн, он был, пожалуй, слишком молод. Его собственное поколение уже, конечно, вышло из возраста. Хотя Джайлз Хэймен и работал шофером в Красном Кресте, а Джесс Хэймен служил в добровольной полиции. Эти два Дромио всегда любили спорт. А сам он, что ж, он пожертвовал деньги на санитарный автомобиль, до одури читал газеты, перенес много волнений, не покупал костюмов, потерял семь фунтов веса. Вряд ли он мог в своём возрасте сделать больше. Но как подумаешь, так поражает право, насколько иначе и он и вся его семья отнеслись к этой войне, чем хотя бы к той истории с бурами, в которую империя тоже как будто вложила все свои силы. Правда, в той старой войне его племянник Вальдарти получил ранение, Сэнжольо на умер от дизентерии. Два дромео пошли в кавалерию аджун с сёстрами милосердия. Но всё это делалось тогда в порядке чего-то чрезвычайно воззнаминательного, тогда как в эту войну каждый вносил свою лепту как нечто само собой разумеющееся. Так, по крайней мере, казалось Сомсу. В этом проявлялся рост чего-то нового или, может быть, ворождение старого. Форсайты сделались меньшими индивидуалистами или большими патриотами или меньшими провинциалами или просто тут сказалась ненависть к немцам почему не отфлёр из-за неё он не может отсюда уйти сам су видел как те трое вернулись все вместе из второго зала и пошли вдоль стенда с той стороны мальчик остановился перед юноной и вдруг По другую сторону её сомс увидел свою дочь. Её брови были высоко подняты, вполне естественно. От сомса не ускользнуло, что Флёр поглядывает искоса на мальчика, а мальчик на неё. Затем Ирен мягко взяла его под руку и увела прочь. Сомс видел, что он наглянулся, а Флёр посмотрела им вслед, когда все они трое выходили из зала. Весёлый голос сказал: "Немного пересолено, сэр, не правда ли?" Молодой человек, который подал ему тогда платок опять ощутился рядом. Самски внул головой: "Не знаю, куда мы идём". "А всё в порядке, сэр", весело подхватил молодой человек. "Они тоже не знают". Голос Флёр сказал: "Здравствуй, папа. Вот и ты". Точно не она его заставила ждать, а он её Молодой человек, приподняв шляпу, пошёл дальше. Самс осмотрел дочь с ног до головы. Ты у меня аккуратная маленькая женщина. Это его драгоценнейшее в жизни достояние было среднего роста, умеренных тонов. Тёмно-каштановые волосы были коротко острижены. Широко расставленные карие глаза, вправленные в такие яркие белки, что они блестели, когда двигались.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 Он знал, что дочь слишком склонна пользоваться его отцовской слабостью. Взяв его под руку Флёр спросила: "Кто это?" Он поднял мне платок. Мы с ним разговорились о картинах. Надеюсь, папа, ты не купишь это. "Нет", угрюмо проговорил Сомс. "Не это, не Юнону, на которую ты так засмотрелась". Флёр потянула его за рукав. А хуй дём отсюда. Отвратительная выставка. В дверях они опять встретились с Монтом и его товарищем. Носом свой вывесил дощечку с надписью: посторонним вход воспрещается, и едва ответил на поклон молодого человека. Так, сказал он, выходя с дочерью на улицу. Кого ты видела у Имаджен? Тётю Увинефрит и Мсе Профона? А бельгийц, проворчал Сомс.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 Они купили прелестное старинное имение, приглашали меня к себе. Сом с кашлянул. Новость была ему не по вкусу. Какова она теперь, его жена? Очень спокойная, но кажется милая. Сом опять кашлянул. Вертопрахун, твой кузен Вэл. Ну что ты, папа? Они страшно любят друг друга. Я обещала приехать к ним в субботу и погостить до среды. "А бижет, скокавых лошадей?" повторил Сомс. Это само по себе было достаточно скверно, но причина его недовольства заключалась в другом. Какого чёрта его племянник вернулся из Африки? Мало им было его собственного развода, так нет же, понадобилось ещё, чтобы его родной племянник женился на дочери его соперника на единокровной сестре Джуны, того мальчишки, на которого Флёр поглядывала только что из-под рычага водокачки. Если не принять мер, Флёр выведает всё о его старых невзгодах. Столько неприятностей сразу налетели на него сегодня точно пчелиный рой. — Я не одобряю этой поездки, — сказал он. — Мне хочется посмотреть, с каковых лошадей, — ответила Флёр. И они обещали научить меня ездить верхом. Ты знаешь, Вел не может много ходить, но он превосходный наездник. Он мне покажет своих лошадей на галопе. Ну уж эти мне скачки, сказал Сомс. Жаль, что война не престокнула их окончательно. Вел, я боюсь, пошёл в своего отца. Я ничего не знаю о его отце. М да, промучал Сомс. Он увлекался лыжими и умудрился сломать себе шею в Париже на какой-то дурацкой лестнице. Для твоей тётки это было счастливым избавлением. Самс насупился, вспоминая следствия по поводу этой самой лестницы, на которой он ездил в Париж 6 лет назад, потому что Монтэгю Дарти уже не мог сам на нём присутствовать. Обыкновенная лестница в доме, где играют в бакара. Выигрышу ударили его зятю в голову. Или тот способ, которым он их отпразновал. Французские следователи очень невнимательно отнеслись к делу. На долю Самса выпало немало хлопот. Голос Флёр вывел его из задумчивости. Смотри, те самые люди, которых мы видели в галерее. Какие люди, проборчал Самс, хотя отлично понял, о кого она говорит. Красивая женщина, правда?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 острая боль, граничившая с наслаждением. Только бы Джон не двинул на него весь вражеский стан, мальчик заговорил. Конечно, тётя Джон, так он зовёт сестру тётей. Впрочем, ей ведь под 50. Ты очень добра, что поддерживаешь их и поощряешь, но, по-моему, ну их совсем. Сомсу краткой поглядел на них. Встревоженный взгляд Ирен неотступно следил за мальчиком. Она она была способна на нежность к бассени, к отцу этого мальчика, к этому мальчику. Он тронул Флёр за руку и сказал: "Ну, ты кончила? Ещё порцию папа, пожалуйста". Её stash нет. Сом подошёл к кассе заплатить. Когда он снова обернулся, Флёр стояла у дверей, держа в руке платок, который мальчик, по-видимому, только что подал ей. «Эф-эф», — услышал он ее голос. «Флёр Форсайт». «Правильно, мой. Благодарю вас». Боже правый. Как она переняла трюк, о котором он сам только что рассказал ей в галерее. «Мартышка». «Форсайт? Неужели?» «Моя фамилия тоже Форсайт». «Мы, может быть, родственники?» «Да, вероятно». «Других Форсайтов нет». «Я живу в Мэйпл-Дархеме». А вы в Робин-Хилле. Вопросы и ответы чередовались так быстро, что Сомс не успел пошевелить пальцем, как всё было кончено. Он увидел, что лицо Ирен загорелось испугом, едва заметно покачал головой и взял флёр под руку. "Идём", сказал он. Она не двигалась. "Ты слышал, папа, как странно, у нас одна и та же фамилия. Мы родственники". "Что такое?", сказал он. "Форсайт" «Верно, дальние». «Меня зовут Джолион, сэр. Сокращенно Джон». «А...» — сказал Сомс. «Да». «Дальние родственники». «Как поживаете? Вы очень любезны. Прощайте». Он пошел. «Благодарю вас», — сказала Флёр. «Ревуар?» «Ревуар», — услышал Сомс ответ мальчика.